наслание на него Божие, напомнил ей ее муки, приготовления к смерти, явления итальянца, и каким образом он для спасения её приступил к ужасной клятве, полагаю, что коростолюбивый врач хотел требовать только непомерной платы за свои труды. Не исполнить клятвы, навлечь на себя гнев Божий, погибель их сына, на весь род. Исполнением покоряются они воле Всевышнего, Может быть, Господь послал им ангела-утешителя в лице второго сына? Итальянец, может быть, жалится над ними и со временем отменит свой приговор? Он уж и так оказал великодушие, позволив видеться с сыном каждые три года. Умно приготовлено, хорошо сказано, но какие утешения победят чувство матери, у которой отнимают сына? Все муки ее сосредоточились в этом чувстве. Ни о чем другом не помышляла она, ни о чем не хотела знать. Чтобы сохранить при себе свое дитя, она готова была отдать за него свой сан, свои богатства, идти хоть в услужение. Но неисполнение клятвы должно принести ужасное несчастье мужу ее, и она решается на жертву. Мать на все согласна, лишь бы ей сдать самой дитя свое Ее поддерживает еще надежда выиграть что-нибудь для себя у жестокого Фиаравенти. Не тигр же он. Да и тот выпустил бы свою жертву из пасти, увидав отчаяние матери. Она хотела прежде испытать, не тронет ли итальянца, никого не послушалась, и повлеклась в избушку, в которой он остановился. Ее остановили у дверей. В унижении стояла она час. Два и три. Ничто не поколебало итальянца. Наконец ей вынесли записку. «Госпожа баронесса, мое слово неизменно. Молите Бога, чтобы я скоро умер, тогда разве ваш сын не будет лекарем? Одно только, что я могу сделать для матери, у которой отнимаю все ее благо. Это позволит ей видеться с Антонио у меня не через три года, как я сказал вашему супругу, а каждый год» но с условиями вам, конечно, уж известными. Нарушение этих условий даст мне право нарушить и мое снисхождение. Это моя последняя уступка и мое последнее слово. В назначенный срок ожидаю моего воспитанника Антонио. Сдали дитя, расстались с ним. Мать не умерла с горя. В сердце ее была надежда увидеть сына через год а с надеждою не умирают. При этом случае лекарь, ничтожный человек, видел баронессу у ног своих. Властелин духом остался в властелином. Чета Эрнштейнов возвратилась в Аугсбург без старшего сына, будто умершего дорогой. Барон, успокоив свою совесть исполнением клятвы, сделав в этом критическом положении все, что нужно было сделать благоразумному супругу, и, сдав Антона, казалось, сбросил с себя тяжелый камень. Воображение начало мириться с существенностью и расцвечать для него будущность. Мало-помалу стал он забывать старшего сына. Сперва думал о нем как о предмете, достойном сострадания, потом как о предмете далеком, чуждом, наконец, ненавистном. Через год позволено было отцу и матери видеться с Антоном. Поехала на это свидание одна мать. Еще два-три года, и сердце барона записало его в умершие. Он обратил свои надежды, свою любовь на меньшего сына. Но страсть, которая овладела им отныне, которую он дал первое бесспорное место в душе своей, было честолюбие. Сражаясь с всеми возможными орудиями за каждую ступень, приближавшую его к милостям верховного властителя, Уступая ему на каждой ступени от своих феодальных прав, он, наконец, достиг одного из первых мест при императоре Фридрихе Третьем. Он сделался любимцем его, перестав быть человеком. Чем выше восходил он, тем более удалялся от него отчужденец и, наконец, исчез для него, как едва заметная точка, которую поглотил мрак ночи. Если иногда и посещали его заботы об Антоне, так это для того, чтобы отдалить всякое подозрение об его постыдном существовании. Мать Антона осталась для него той же нежной матерью, какой была в первые минуты его жизни. Что я говорю, любовь ее возросла с его несчастной судьбою. Из двух детей Антон был, конечно, ее любимцем. Фердинанд пользуется всеми правами рождения». Согрет каждый день у груди матери, растет в неге родительских попечений, избалован тщеславием отца, угадывает его желание, чтобы предупредить их? Чего не достаёт этому баловню судьбы с самого его рождения? А другой лишь увидел свет, обречен изгнание из дома родительского, из отчизны, отчужден всех прав своих, растет на руках иноземца, постороннего, врага его семейству. Ласки, которые расточает ему мать, самое свидание с ним, куплены у этого иноземца дорогою ценою унижения. Как же не любить более это дитя Рока? Кажется, сама судьба старалась распределить их по рукам матери и отца, смотря на их главные отличия. Амалия несчастна, изгнанница из сердца супруга. Антон также несчастен, также изгнанник. Черты его, Черты матери. Характер вылит в форму ее души. Он любит ее даже более своего воспитателя. Фердинанд осыпан фортуною, горд, тщеславен, шаткого нрава, как и отец, похож на него лицом. Он замечает холодность его к матери, иногда грубое обхождение, и сам в некоторых необузданных выходках против нее показывает, что он достойный сын отца и наследник всех его качеств. Он терзает животных, бьет немилосердно, без причины коня, на котором ездит, бьет служителей, исполняющих медленно его повеления, трунит след отцу над придворным лекарем и шутом, мейстером Леоном, как называют его при дворе, и растравил его своими собаками. Он не любит учения, привязан к одним гимнастическим забавам. Сколько для матери причин, кроме несчастья, предпочитать этому сыну старшего. Годы ее существования проходили в святом исполнении обетов, данных воспитателем и родителями Антона, в блаженстве срочного свидания и в слезах разлуки годовой, которая казалась ей вековою. Но чем более забывала она свои несчастья в любви к милому изгнаннику, в привязанности его к матери — В уме его и прекрасных душевных качествах, тем более удовольствие, казалось, находил барон изобретать для нее новые горести. Ей приказано уверить Антона в смерти отца его. Этот приговор объявил ей, что сын навсегда лишился отца. Можно судить, каково было матери объявить сыну ложную весть. Однако ж она исполнила волю своего мужа и повелителя, утешаясь надеждой на время, которое могло переменить его чувства. Дитя, не зная отца, принял весть о смерти его, как о смерти чужого человека. Фердинанду минуло двадцать три года. Он простудился, получил жестокую горячку и умер. Это несчастье, посланное небом, как бы в наказание жестокому отцу и супругу, поразило его. Казалось, эта потеря должна была бы, Возвратить его любовь к старшему сыну? Нет, он и тут остался для него чужд по-прежнему. Между тем Антон рос и воспитывался в Падуе под именем бедного немецкого дворянина Эрнштейна. Пригож, умен, восприимчив к добру и просвещению, выказывая во всех поступках своих возвышенность чувств и какую-то рыцарскую отвагу. Он был утешением Фиоравентия. С летами пристрастился он к науке, которой воспитатель посвятил его. Юный ставленник предался ей со всей чистотою и ревностью души теплой и возвышенной. Некорыстные виды нес он на алтарь ее, но пользу человечества и успехи разума. Только он имел один важный недостаток, бывший выражением его души и вместе времени, в которой он жил. Это пламенная мечтательность до тех пор неукрасимая пока не была удовлетворена. «Вот таков точный брат мой Альберти, что в Москве», — говорил ему Феоравенти, стараясь отвратить его от этого недостатка. «Поехал строить диковинный храм в дикую страну, где еще не знают, как обжигать кирпичи и делать известь. Бедный. Существенность погубит его высокие мечты и, боюсь, убьет его». «Завидую ему», — говорил молодой человек, — «он не тащится шаг за шагом по одной дороге с толпою. Он махнул крылами гения и живет высоко, выше земных. Если и упадет, по крайней мере, летал под небом. Утешительно думать, что он победит вещественность и создаст себе дивный бессмертный памятник, которому и наша Италия будет некогда поклоняться». Эта мечтательность, думал Фиаравенти, перейдет с летами в желание совершенствовать себя. И смотрел на своего питомца с гордостью отца и воспитателя. Создать из него знаменитого врача, подарить им обществу члена полезнейшего, нежели барончика, может статься незначащего, наукам новые успехи, истории, новое великое имя. Этой мыслью, этими надеждами убаюкавал он свою совесть. На двадцать пятом году Антон Эренштейн кончил свой медицинский курс в Падуанском университете. Антон — лекарь. Мщение Фиоравенти удовлетворено. В это время он согласился на желание Антона путешествовать по Италии. Молодой врач поехал в Милан. Там хотел он слушать у знаменитого Николя де Монтана уроки красноречия и философии, которые считались непременными спутниками всех званий, и от которых не освобождались цари. Вместо этих уроков он услышал звуки бичей. Ими потешался над ученым бывший ученик его, сам герцог Миланской, Галеаццо Сфорзе. Вместо многочисленных слушателей де Монтана он видел невольные жертвы сластолюбия, передаваемые могущим злодеям на позор своим придворным рабам и ласкателям. Видел, как, ругаясь над человечеством, кормили людей пометом. В Риме тот же разврат — костры, кинжал и яд на каждом шагу. И далее по пути Антона везде возмущение. Несколько подвигов нескольких избранников — и везде торжество глупой черни и развратной силы. Мог ли равнодушно видеть этот девственник на позорище света своей любовью ко всему прекрасному и благородному? Исполненный негодование, он возвратился в падаю. Одно, что он утешительного принес домой из своего путешествия, так это воспоминание о знакомстве с Леонардом да Винчи, полюбившим его как родного сына. Случай сблизил их. Художник, встретив с ним, так поражен был соединением на лице его красоты наружной с душевную, что старался заманить его в свою мастерскую. Ни в одной фигуре небесного вестника на полотне Леонардо да Винчи могли бы узнать Антона. У этого знаменитого художника учился он анатомии. Из Италии посетил он мать свою — в бедном богемском замке на берегу Эльбы, который она купила именно для свидания с сыном и будущего пребывания своего, и которой, говорила она ему, есть единственное родовое достояние их. Здесь пробыл он близ года, посещая иногда Прагу и ее университет, тогда знаменитый. Вскоре по возвращении его в Падаю Фиоровенти получил письмо из Москвы с послом русским бывшем в Венеции. Письмо это было от его брата Рудольфа Альберти, прозванного Аристотелем, знаменитого зодчего, который находился с некоторого времени при дворе московицкого великого князя ивана Третьего Васильевича. Художник просил доставить врача в Москву, где ожидали его почести, богатства и слава. Фиаравенти начал приискивать врача, охотников в страну далекую и малоизвестную, Никогда не думал он предлагать это путешествие своему воспитаннику. И молодость его, и разлука с ним, и варварская страна пугали старика. Воображение его не разыгрывалось более. Только рассудок и сердце имели над ним волю. И чего ж там искать Антону? Участь его навсегда обеспечена состоянием воспитателя. В спокойствие ограждено обстоятельствами, и имя сделает он себе скорее в Италии. Место врача при великом князе Московицком годится для бедного искателя приключений, а этих искателей по урожаю времени можно найти с дарованиями и с ученостью. Но лишь только письмо Аристотеля не сделало стайною для Антона, в пламенной голове забушевали мечты. «В Московию!» — вопиял роковой голос. «В Московию!» — отозвалось в душе его, — как будто назов, знакомый с первых лет младенчества. Она и прежде в лучших мечтах своих просила Дали, неизвестного, новых земель и людей. Антон желал быть там, где не ступала еще нога врача. Может, статься, да он там природу суровую, еще свежую, какими силами задержать доли на земле временного жильца ее. Может, статься, допытает да девственную почву, о тайне возрождения, отроет на ней родник, живой и мертвой воды? Кто хотел бы глубже проникнуть в природу человека, дознал да бы в этих желаниях и другие побуждения? Не играла ли в нем рыцарская кровь? Дух мечтательной отваги не шептал ли его сердцу свои надежды и обеты? Как бы то ни было, он с радостью вызвался ехать в Москвию потом услыхав отказ воспитателя стал неотступно просить умолять его об этом наука зовет меня туда говорил он не лишите ее новых приобретений может быть важных открытий не лишите меня моей славы которая для меня одно счастьем и за этими убеждениями последовал отказ знаешь ли сказал с сердцем тиараентти что врата в московию как врата адовы. Переступишь через них, назад не воротишься. Но вдруг, неожиданно, по какой-то тайной причине, не стал больше противиться желанию Антона. Со слезами благословил он его в путь. — Кто знает, — говорил он, — не есть ли на то воля судьбы? — Может быть, и в самом деле там ожидает тебя честь и слава? Впады скоро узнали о намерении Антона Эрнштейна пуститься в такое далекое путешествие, и никто этому не дивился. Сыскались даже и завистники. Правда, самое время, в которое жил Антон, настроивало умы к преследованию неизвестного, служило его мечтам-извинениям. Век глубокого разврата был вместе веком высоких талантов, смелых предприятий, великих открытий рылись в утробе земной, питали в горниле огонь неугасимый, сочетали и разлагали стихии, зарывались живые в гробы, чтобы добыть философского камня, и нашли его в бесчисленных сокровищах химии, завещенных потомству. Николай Диас и за ним Васко де Гама и Спалинский шагнули через одну часть света в другую, и показали, что миллионы предков их были пигмеи. Гению Третьего снился новый мир с новыми океанами, и он наяву сходил за ним и принес его человечеству. Порох, компас, книгопечатание, дешевая бумага, регулярные войска, сосредоточение народов и власти, гениальные разрушения и гениальные создания — все было делом этого изумительного века. Уж в это самое время смутно носились по Германии и во многих местах Европы идеи преобразования, которые вскоре должны были усилиться гонениями западной церкви, разложиться в логической голове Лютера и вспыхнуть в этом мировом краселе, из которого огненная лава и пепел потекли с такой грозной быстротою на царство и народы. Идеи эти ходили тогда по толпам. сновались Навалис задержанные рвали преграды, и еще сильнее бежали вперед. Тревожный любознательный характер Антона был выражением его века. Он поддался мечтам пламенной души и искал только, куда нести ее из запаса науки. Московия, дикая, но возрождающаяся своими беспредельными снегами и лесами, с таинственностью своего азиатизма, была для многих новооткрытой землей, богатым рудником для гения человека. Московия, начавшая осиливать внешних и внутренних врагов, нуждалась на первый раз в наружном вещественном образовании. Из семьи художеств и искусств первые гости, пришедшие к ней на зов ее, были...